Голова тридцать восьмая. Как выяснилось, следующий шаг за него уже сделали. Атер сидел на высокой башне в тени колокола, когда увидел движение на пустых улицах. Люди выходили из домов. Он не знал, куда они направляются. Поэтому решил выяснить. Дым все еще поднимался над обугленными останками убежища ассасинов. тамплиеры были на стороже поэтому альтаир поспешил за горожанами по крышам на площади он увидел выражения их лиц и подслушал обрывки разговоров что-то о мести и возмездии не раз до него доносились имя арман бушар говорили что бушар только что прибыл на остров и ещё у него была страшная репутация жёсткого человека Альтер был готов проверить эти слухи на деле, но с радостью заметил в толпе живую, и невредимую Марию. Её сопровождали два тамплиера, и хотя она не была связана, она выглядела так, словно попала в плен. Как и все на площади, она смотрела в сторону кафедрального собора. Альтер, стараясь держать Марию в поле зрения и не попадаться и не попадаться за гла- и не по... и не попадаться на глаза тамплиером, занял позицию на крыше. Он увидел, как осман встал на ступеньках, ведущих к собору. Из здания вышел Арман Бушар, новый гранд-мастер тамплиеров, и подошел к осману. Как и де Сабле, Бушара выбрали скорее за его угрозный вид, нежели за способность командовать. На нем было полное вооружение, но при этом Бушар выглядел ловким и сильным. У него была лысая голова и такие густые брови, что казалось, они бросают тень на глаза. Впалые щёки делали его похожим на мертвеца. Подлое убийство потрясло наш орден, громко объявил он, осматривая площадь. Фридрих кровавый мёртв. Он верно служил Господу и жителям Кипра и пал от клинка убийцы. Кто из вас выдаст мне преступника? И столпы не донеслось ни звука. Альтер снова посмотрел в сторону помарачевшего бушара. Трусы, закричал он. Вы не оставляете мне выбора, кроме как самому избавиться от этого убийцы. Поэтому я даю своим людям разрешение использовать любые средства для его поиска. Альтер увидел как осман неуверенно шевельнулся. Озорной огонек в его глазах потух. Он обеспокоенно подошел к лидеру и сказал «Бушар, люди и так недовольны. Мне кажется, это не лучшее решение». Бушар не смотрел на османа, потому что тот не видел, какое выражение на лице лидера сменилось яростью. Бушар не привык к тому, чтобы его приказы обсуждались, как и к тому, чтобы кто-то высказывал ему неповиновение. Одним движением он обнажил меч и вонзил его осману в живот. Крик разлетелся по ошеломленной площади. Капитан упал на ступени, зажимая руками рану. Муки его длились недолго. Он умер. И его предсмертный хрип еще больше испугал и без того напуганных людей. Альтеир поморщился. Он плохо знал османа. но то, что он успел о нём выяснить, ему понравилось. Ещё один хороший человек умер. Бушар вытянул меч о рукав рубахи Османа. Те, у кого есть возражение, пусть выйдут вперёд. Тело Османа обмякло. Одна рука скользнула в сторону, свисая со ступеней. Незрячие глаза уставились в небо. Возражение не последовало. Вдруг раздался крик Марии, вырвавшейся из рук своих похитителей. Она возбежала по лестнице и упала на колени перед лидером. «Арман Бушар!» — воскликнула она. Улыбка, которой он дал понять, что узнал девушку, была далеко не дружеской. «О-о-о!» — усмехнулся он. «Старая знакомая!» И повесил меч на пояс. «Бушар!» — сказала Мария. «На Кипре ассасин!» «Мне удалось бежать, но он может быть близко!» Высоко на крыше у Альтаира сердце ушло в пятки. Он надеялся, что... Но нет. Она была тамплиером. И всегда им будет. Она была предана своему ордену. «Мария!» – весело заметил Бушар. «Ты уже второй раз чудесным образом освобождаешься от ассасинов!» В первый раз, когда целью был Де Сабле, и вот теперь здесь, на моем острове... Альтер, не понимающего, посмотрел на Бушара. На лице Марии проскользнул испуг. Я не сообщница ассасинов, Бушар, выпалила она. Прошу, выслушай. Де Сабле был слабаком. Семидесятое правило Кодекса Тамплиеров прямо запрещает общение с женщинами. Его именно с помощью женщин. Дьявол плетёт свои самые прочные сети. Да собле забыла об этом и поплатился жизнью. Да как ты смеешь, воскликнула Мария. И Альтаир не смог удержать улыбку. Марии не умело долго бояться. Задел за живое, да? с наслаждением прорычал Бушар и добавил: Запереть её. Собрание окончилось. Бушар ушёл. А остывающее тело османа так и осталось лежать на ступенях. Марию связали и утащили прочь. Альтаир перевел взгляд от удаляющейся фигуры Бушара на Марию. Он разрывался, пытаясь решить, что делать дальше. Бушар был так близко. Второго такого шанса может и не представиться. Нужно убить его, пока он этого ожидает. Пока он этого не ожидает. Но Мария... Альтаир спустился с крыши и пошёл за солдатами, ведущими её от заборной площади, предположительно в тюрьму. Он совсем держался на безопасном расстоянии, пока они свернули на пустую улочку. И тогда он напал. Когда двое солдат были мертвы, Альтаир подошёл к Марии, которая лежала на земле. Руки у неё всё ещё были связаны, и она изо всех сил пыталась встать на ноги. Он протянул ей руку, но она отпрянула. Руки прочь, отрезала она. И за тебя не считают меня предателем. Хоть она и предупредила Бушара о нём, Альтаир снисходительно улыбнулся. Не стоит срывать на мне гнев, Мария. Твои настоящие враги тамплиеры. Я тебя убью, сказала она сердито. Когда у меня только появится такая возможность. Если только появится. Но тогда ты никогда не найдёшь яблоко. Частицу Эдема. А что может тебе вернуть доверие тамплиеров? Моя голова или артефакт? Она прищурившись посмотрела на него, признавая, что в его словах есть смысл, и заметно расслабилась, по крайней мере, на время. Немного погаяняи отыскали Александра, который беспокойно сообщил Альтаиру. Несмотря на свою браваду, мушар похоже воспринял всерьёз предупреждение Марии. Александр бросил на Марию такой злобный взгляд, что она, к собственному удивлению, не нашлась, что ответить. Мои источники докладывают, что после уничтожения нашего убежища он немедленно уплыл в Керению. Аль-Таир нахмурился. Жаль. Я надеялся его повидать. И надежда на ту встречу у него все еще оставалась. Как быстрее всего добраться до Керении? Спросил Аль-Таир. Глава тридцать девятая. Как монахи его спутница, они отправились в путь в трюме корабля. Иногда члены экипажа спускались вниз к... с верхней палубы, чтобы поспать. Они сопели, храпели и мало обращали внимания на двух незнакомцев. Когда Мария уснула, Альтаир сел рядом с деревянным ящиком, открыл свой дневник и вытащил из мешочка, который носил с собой яблоко. Оно засветилось, и он несколько секунд смотрел на него, прежде чем начал писать. Я изо всех сил пытаюсь разобраться в яблоке, частице Эдема, в его свойствах и назначении, и уже могу с уверенностью сказать, что его происхождение далеко не божественное. Нет, это инструмент, необычно точное устройство. Кто принес в наш мир это чудо? За спиной раздался шум. В одно мгновение Альтаир схватил яблоко, сунул в мешочек и спрятал под одеждой. Это проснулась Мария. Альтаир закрыл дневник и переступил через двух спящих матросов. Пошёл туда, где сидела Мария, откинувшись спиной на груду деревянных ящиков, дрожа и зевая. Она обхватила колени, прижатые к груди руками. Альтаир сел рядом. По глазам девушки ничего нельзя было прочесть. Несколько секунд они слушали скрип корабля и плеск волн о его корпус. Альтаир не знал, день сейчас или ночь, и как долго они плыли. Как ты ощутила здесь, спросил он. Разве ты не помнишь, монах спросил она Лукава. Ты привёл меня сюда, прошептала она. Я твоя спутница. Альтеир закашлялся. Я имел в виду здесь, в святой земле, в квестовом походе. А я должна была сидеть дома и вязать и заглядываться на садовника? А разве не этим занимается любая англичанка? Нет. Я была необычным ребёнком в своей семье. Подростком я любила играть в игры для мальчиков. Куклы я ненавидела к огромному раздражению моих родителей. Я отрывала им головы. Своим родителям она рассмеялась. Да нет, куклам. Конечно, родители старались приложить все усилия, чтобы я была послушной. Не на моё восемнадцатилетие они сделали мне особенный подарок. Какой же? Они подарили мне мужа. Он вздрогнул. Ты замужем была? Его звали Питер, и он был отличным собеседником, только что, только и всего. Отличным собеседником и ничего больше. Вроде как просто приятель. Да вовсе нет. Мой идеальный муж принял бы те особенности моего характера, от которых так хотели избавиться мои родители. Мы были, мы бы вместе охотились с собаками и ястребами. Он бы учил меня спорту, учил драться, поощрял бы моё желание учиться. Но он ничего этого не сделал. мы остановили по месту его семьи халатом холл в ленстершире и я как хозяйка дома должна была следить за хозяйством приказывать слугам и конечно же рожать детей по меньшей мере трёх двух мальчиков и девочку желательно и чтоб именно в таком порядке но я не оправдала его ожиданий так же как он не оправдал моих единственное что меня интересовало ещё меньше чем иерархия и правила поведения в обществе Так это воспитание детей и роды, в особенности преждевременные. Я 4 года отказывалась исполнять супружеский долг, а потом сбежала. К счастью, епископ К счастью, епископ Лестер был близким другом старого старого лорда Халатона и смог аннулировать наш брак раньше, чем глупая импульсивная девчонка окончательно испортила... окончательно испортила мнение общества об уважаемом семействе. Конечно, с того момента я стала персоной нон грата в Халатон-холле. ты да в самом Лестершире. А дома ситуация была не лучше. Халтом потребовал вернуть выкуп за невесту, но отец уже всё потратил. Поэтому я решила, что для всех будет лучше, если я исчезну. И я сбежала в крестовый поход, чтобы заботиться о раненых. Да нет, как солдат. Но ты же, нет, я переоделась в мужны. Разве не обманул тебя тогда на кладбище? Я знал, что ты не Десабле, но... Но не ожидал, что я женщина. Видишь? Годы шумного детства не прошли для меня даром. А Десабле? Он тоже поверил? Аль-Таир скорее почувствовал, чем увидел грустную улыбку у нее на лице. Сперва Робер мне понравился, тихо произнесла она. Безусловно, он видел во мне потенциал, который упорно игнорировал Питер. И когда он понял, как можно меня использовать, чем он скорее и занялся, Она вздохнула. Хорошо. И, конечно, он понял, как можно меня использовать. Чем он вскоре и занялся? Она вздохнула. Хорошо, что ты убил его, сказала она. Он был плохим человеком и не заслужил моих чувств. Это он тебе подарил, спросил Альтаир спустя минуту, указав на её кольцо со сверкающим драгоценным камнем. Она посмотрела на украшение и нахмурилась, словно только сейчас вспомнила «Что носит его?» «Да, он подарил его, когда взял меня к себе. Это все, что связывает меня с тамплиерами». Возникла неловкая пауза. Наконец Аль-Таир прервал молчание и спросил, «Ты изучала философию, Мария?» Она с сомнением посмотрела на него. «Я кое-что читала». Философ Эмпидокл считал, что в начале Земли населяли примитивные живые существа, руки без костей, голова без тел, глаза без лиц. Он считал, что эти ранние формы постепенно соединялись, создавая живых существ, которые мы видим вокруг. Тебе интересно? она зевнула. Знаешь, как смешно это звучит? Не знаю. Но могу привести совет философа Альхинди. Не бойся идей, независимо от их источника. Не надо бояться правды, даже когда она ранит. Я не вижу смысла в твоих словах. Она тихо рассмеялась, и звук показался Альтаиру тёплым и сонным. Возможно, он недооценил её. Может, она не была готова учиться. Может, она не была готова учиться. Сверху донёсся звон колокола, знак того, что они прибыли в Кирению. Они встали. Альтаир попытался ещё раз, только разом свободный от предрассудков, может оценить красоту этого хаотичного мира. Это наше главное качество. «Но следует ли нам радоваться Хаосу? Разве беспорядок — это благо?» — спросила она. И что-то внутри Альтаира шевельнулось, когда он услышал вопрос. «Возможно, она все-таки могла понять высшее знание». «Да». «Хаос ставит нас перед трудностями», — ответил он. «Но свобода обогащает нашу жизнь. А тамплиеры обещают мир и порядок, но при этом хотят сделать нас рабами». «Да», — проговорила она. Мне это знакомо. Когда они подошли к ступенькам, ведущим на верхнюю палубу, Альтаир почувствовал, что Мария близка ему и понял, что именно это чувство преследовало его с тех пор, как они встретились. Теперь, когда он осознал это, ему нравилось это новое чувство. Он хотел сохранить его. Тем не менее, ему следовало быть осторожным. Она сказала, что убьёт его. Она больше не была предана тамплиерам. Но это не значило, что она вдруг перешла на сторону на ассасинов. Насколько он мог судить, она была на своей собственной стороне. Так что нужно было удостовериться. На лестнице она облубнулась и протянула ему руки, и он недоверчиво коснулся её. Но она не могла подняться наверх со связанными руками. Они путешествовали вместе с пиратами, которые хоть и не которые хоть и не были тихо которые хоть и не были отягощены этическими нормами, всё-таки могли удивиться, увидев, что монах связывает свою спутницу. Двое матросов проснулись и позевывая и почёсываясь, стали, посмотрев на ассасина и девушку. Альтерне незаметно извлёк скрытый клинок и перерезал верёвку у неё на запястьях. Она нап... она послала ему благодарный взгляд и стала подниматься по лестнице. Альтаир услышал какой-то шёпот. Его встревожил сам тон, потому что слов он не расслышал. Стараясь не показывать виду, он прислушался. Как он и предполагал, два пирата говорили о них. "Я знал, что это он", прохрипел один. "Я же говорил". Альтаир почувствовал, что на него смотрят. Тамплиеры отвалят кучу денег за эту парочку. Ассасин молча выругался. Если он прав, то в любой момент может начаться схватка. И тут он услышал скрежет ятаганов. Сейчас. Альтаир развернулся, столкнувшись лицом к лицу с пиратами. И тут Мария решил доказать, что она на своей стороне. Девушка решила сбежать и пнула асасина ногою. Альтаир упал вниз, лицо по которому пришёлся удар, вспыхнуло от боли. Сердце асасина тоже мучилось, совсем от другой боли. Мари исчезла в квадрате света наверху. Альтаир выругался вслух и встал вступая в бой. Один из пиратов усмехнулся, полагая, что награда уже практически у него в руках, как женщина и вино, которое он купит за вознаграждение. Альтаир вонзил мечом ему в грудь, стирая с лица пирата улыбку. Клинок обогрелся кровью. Противник упал. Это дало второму секундную паузу на размышление. Он остановился. Его глаза сузились. Он перебросил меч в другую руку. Альтаир улыбнулся и ударил, с радостью заметив, что тот вздрогнул. Отлично, подумал он. Ему понравилось, что корыстные пираты испытывали перед смертью страх. Ассасин забрался по лестнице и замер на палубе, ощущая от яркого солнца и оглядываясь в поисках Биглянки. Прибежали пираты, которых встревожило внезапное появление Марии. Когда они увидели Альтаира и поняли, что он сделал, раздались крики. Ассасин бросился по палубе, поднырнул под снасти и проворно сбежал по трапу в порт Кирении, отчаянно пытаясь найти укрытие. А потом раздражённо решил он: нужно найти Марию. И на этот раз он не позволит ей сбежать. Альтаир огляделся. Ещё один город, находящийся под властью тамплиеров, блистающий под солнцем. Он был слишком прекрасен, чтобы оставлять его в руках врага.